Глава седьмая. Везение. Даниэль. Одного прикосновения к нежным бархатным губам было достаточно, чтобы меня оглушило внутренним огнем. Хотелось обрушить на девушку всю неистовость поцелуя, глубокого, требовательного, сладкого. Проклятие, о чем я только думаю? Эта хрупкая красавица изо всех сил цепляется за жизнь, а в моих мыслях только одно – Так, надо выйти из режима озабоченного идиота и включить мозги. Как там делается это искусственное дыхание? Бездно, Даже спросить не у кого. Рон так и продолжал сидеть перепуганным волчарой, в шоке хлопающим глазами. Кажется, моего побратима пора лечить от нервного тика. Не отрываясь от губ девушки, я аккуратно взял ее за подбородок, чтобы приоткрыть ей рот. Надо же как-то вдыхать в ее легкий кислород. а вторую руку положил ей на грудь, делать непрямой массаж сердца. Чуть не застонал, ощутив приятную округлость в своей ладони, но сразу дал себе мысленный подзатыльник. Вот только я успел сделать лишь одно нажатие, ибо два события произошли одновременно. Девушка распахнула глаза, и в моей голове раздался сонный кошачий голосок. «Что я пропустил?» «Твою ж комету!» Дальше началось что-то невообразимое. Кот орал в моей голове. Девушка в лицо, колотя по моей груди хрупкими кулачками, было не больно, но несколько досадно. Кто-то из них называл меня извращенцем, насильником, садистом, ушастой ромашкой и даже маньяком. Я уже не понимал, кто именно. Их голоса смешались в моей голове. «Молчать!» — рявкнул я. Ну, на кота, разумеется. Думал, что делаю это мысленно, но оказалось, что нет. Все происходящее слишком выбило меня из колеи. Рон испуганно плюхнулся на пол, изображая меховой коврик, а мне в лицо прилетела пощечина. «Еще раз ко мне прикоснешься! Кастрирую!» — гневно пригрозила девушка. «Она издевается?» «А как я ее до каюты донесу?» Потерев пострадавшую щеку, я растерянно посмотрел на Рона, но с той стороны помощи ждать не приходилось. Черный коврик с глазками упорно делал вид, что его тут вообще нет. Вроде бы кот его больше не пытался убить, и то хорошо, да и девушка внезапно ожила. Моя реанимация, наверное, сработала. И тут... Мой взгляд упал на едва заметную татуировку на ее запястье. Изящный иероглиф на древнеторкийском, означающий «везение». Да нет. Да ладно. Да не может быть. Все, что отмечалось подобным символом, имело отношение к артефакту удачи. Но на человеке... Я видел эту отметку впервые. Бывали случаи, когда такая татуировка проступала на животных, но для этого артефакт вшивали им под кожу. Эти звери становились живыми талисманами. Надо ли говорить, что стоили они баснословно? Пару раз доводилось видеть этот иероглиф во дворце на браслете у одного из министров. Недавно он женился на правительнице соседней планеты и сам стал королем. Это что же получается? Я только что поцеловал живой артефакт везения? Вот только удача мне почему-то еще не привалила. Щека горела огнем. Побратим до сих пор не вышел из режима коврика, а сидевшая в капсуле красавица испепеляла меня взглядом. Наверное, все потому, что девушка на меня сердится. Кстати, кот почему-то снова притих. Надо бы подойти к нему, проверить, как он там вообще. Неужели послушался моего грозного рыка молчать? На него это как-то не похоже. Собирался встать, чтобы дойти до его капсулы, но, как всегда, не вовремя сработал сигнал вызова в моем браслете. Я хотел отправить его в игнор, но ошалел от неожиданности, когда голографический экран развернулся передо мной даже без моей команды. «Доброго космоса, милый племянник!» На экране появилось лицо королевы Беатрисы. Как всегда, чур яркий макияж, покрашенные в огненно-рыжие волосы, массивные серьги и сверкающее колье на дряблой шее. Алое платье облегало ее стройную фигуру, а на голове сияла корона с рубинами. Но самое главное, ее взгляд был все такой же холодный, цепкий и властный. «Ваше Величество? Но как?» — ошалело смотрел я на нее, вскочив для поклона по этикету. «Новая разработка моих технарей!» «Теперь ты не сможешь игнорировать мои вызовы. Я буду выходить на связь с тобой, когда пожелаю. Что там у тебя вообще происходит?» Напряглась она, орлинным взглядом рассматривая картинку за моей спиной. Какое счастье, что ей не было видно спасательных капсул и Ангелины. Разве что кусок покорежной крышки возле коврика волка. Надеюсь, у девушки хватит, ума сидеть сейчас тихо. «Я повторяю, что происходит, Даниэль!» строго уставилась на меня королева.